Христоосоваться хотел. Тоже душа живая бормотал городовой, стараясь со всей неуклюжестью отдать себе ясный отчёт в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое всё более угнетало его. А я того в участа, кыш ты. Тяжело крякнув и стукнув своей селёдкой по камню, боргомот присел на корточки около гораски. Ну, смущённо гудел он. Может, оно не разбилось? Да, не разбилось. Ты и морду-то всю готов разбить, ирод. А ты чего ж? Чего? Передразнил Гораська к нему поблагородному, а он в в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол. Боргомот пыхтел. Его несколько не оскорбляли ругательство Гораська. Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть, где-то в самых отдалённых недрах его дюжевого тела что-то назойливо сверлило и мучило. "Да разве вас можно не бить?" спросил Боргамот не то себя, не то Гараську. "Да ты чучело огородное пойми!" Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший боргомот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твёрдости принятого им решения, заявил: "Пойдём ко мне разговляться". Так и к тебе, пузатому чёрту, и пошёл. "Пойдём", говорю. И изумлению Гараски не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шёл, ведомый под руку боргамотом, шёл и куда же, не в участок, а в дом к самому боргамоту, чтобы там ещё разговляться. В голове Гараски блеснула соблазнительная мысль на вострить от боргамота лыжи. Но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да Баргамот был так чуден, что Гораське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь,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 Да нет, не то я говорю, мямлил боргамот ещё менее очевидно, чем гораська, понимавший, что городит его суконный язык. Пришли наконец домой, и гораська уже перестала изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно. А по своему женскому милосердию живо смикнуло, что надо делать.